Глава 43. Грязная комната с паутиной по углам из-за отсутствия мебели казалась больше, чем была на самом деле. Со стен свисали обои, обнажая трещины, которые молниями разбегались от потолка до плинтуса. А когда-то обои радовали глаз яркими красками. На них, как на лугу, расцветали цветы. И дрезденские пастушки пасли своих лохматых овечек. Новощёный пол был покрыт толстым слоем пыли, но чувствовалось, достаточно смахнуть её, как он заблестит. Викер встаптался посреди комнаты. Двери были там же, что и в той столовой. Только дверь на кухню оказалась распахнутой, а окна были прикрыты ставнями. Он обратил внимание, что отпечатки его обуви на пыльном полу были только в центре. Ни один след не вёл от дверей. Рассматривая комнату, он пытался восстановить в памяти её прежний облик, тот, который она имела не минуту, а 20 лет назад. А может, это было воображение, навязанное ему воображение. Бывал ли он в этой комнате раньше? и существовала ли Кэтлин Престон. Он знал, что семья Уикерсов, бедная фермерская семья, жила не далее, чем в миле отсюда. Он подумал о матери в её потрёпанном платье и тёмном свитере, об отце, о его небольшой полочке книг у кровати, о его привычке носить широкие брюки и защитного цвета рубашку. и читать при скудном желтом свете керосиновые лампы. Об их сыне, суматошном мальчугане со слишком развитым воображением, который однажды побывал в сказочной стране. «Маскарад», — подумал он, — «жалкий маскарад». Но это была их работа, и они отдали ей себя. Они наблюдали, как рос и взрослел их сын, И по тому, как он развивался, видели, что он был не чужаком, а одним из них. А теперь они эти двое людей, приспособившиеся к незаметному, будничному существованию простых фермеров, столь далёкому от их истинного предназначения, ждали дня, когда займут подобающее место в обществе, от которого отказались ради работы на передовом посту. Неподалеку от большого кирпичного дома, гордо высящегося на холме. Он не мог их предать и не предаст. У него только один путь. Он пересек столовую и холл, Приблизился к закрытой двери, оставляя позади себя цепочку следов. Он знал, за дверью не было никого. Ни Энн, ни Кэтлин. Не было даже места для него самого. Но не было даже места для него самого. Ничего, кроме трудных обязательств перед жизнью, которую даже не он выбрал. Изредка его обворовали сомнения. Это случалось тогда, когда он ехал по стране, наслаждаясь внешней стороной жизни, которую наблюдал. Крохотные деревушки, спавшие в летней ночи, с их велосипедами и опрокинутыми тележками, с их тенистыми аллейками, ведущими к дому, первыми красными пятнами ранних яблок в садах знакомый рёв громадных грузовиков несущихся по автострадам улыбка официантки подающей чашечку кофе когда он остановился перекусить в придорожном ресторанчике он убеждал себя что всё хорошо в этих маленьких деревеньках и у шофёров грузовиков и у весёлой девушки мир людей был приятным и добрым и жить в нём было прекрасно Мутанты с их планами казались чудовищным кошмаром из дешёвого воскресного приложения, и иногда ему хотелось остановиться, бросить машину и навсегда окунуться в эту чудесную жизнь. Для такого человека, как он, здесь вполне могло найтись место. Казалось, среди этих кукурузных полей и маленьких придорожных деревушек любой человек мог обрести счастье и безопасность. но он отдавал себе отчет в том, что все было видимостью. Он пытался скрыться от того, что носилось в воздухе. Когда у него возникло желание бросить машину и уйти, он чувствовал в себе тот же страх, что и фантазеры, когда они мысленно бежали в другие времена и веси. Именно эта необходимость бегства заставляла его думать о том, чтобы бросить машину и и искать спокойной жизни в этих кукурузных просторах. Но даже здесь, в сельскохозяйственном сердце страны, не было подлинного мира и спокойствия. Видимое спокойствие и безопасность существовали, если вы не читали газет, не слушали радио, не беседовали с людьми. Он чувствовал, как признаки беспокойства проступают сквозь внешний фасад благополучия, на каждом пороге, в каждом доме, в каждом ресторанчике. Судя по газетам, новости были совсем не важными. По радио комментаторы говорили о новом глубоком кризисе, перед которым стоял мир. Он слушал разговоры людей в холлах гостиниц, где ночевал, и в ресторанах, где ел. Они говорили, качали головами, в их поведении сквозила тревога. Он слышал Одного не могу понять, почему так быстро изменилось положение. Неделю или две назад казалось, можно договориться, а теперь всё вернулось к прошлому и стало ещё хуже. Он слышал: Я всегда говорил, что всю эту историю с мутантами выдумали красные. Уверен, всё идёт оттуда. Он слышал: Это невозможно. Вчера война была в тысячах миль от нас, и мы жили спокойно и мирно. А завтра? А завтра? А завтра? А завтра. Он слышал: "Если бы всё зависело от меня, я бы договорился с этими мутантами". Он слышал: "Я бы не церемонился с ними ни минуты, чёрт меня подери. Я бы набрал побольше бомб и показал им". Он слушал их разговоры и сознавал, что за ними нет и намека на компромиссы в взаимопонимании. В них не чувствовалось никакой надежды на то, что войну можно предотвратить. Если не сейчас, говорили они, то через 5 или 10 лет она разразится всё равно. Так уж, чем раньше, тем лучше. Надо только напасть первыми. И он ясно понимал, что неуёмная ненависть ощущалась даже здесь, в сердце страны, на этих мирных фермах, в маленьких мирных деревеньках, в придорожных ресторанчиках. И это сказал он себе: ни что иное, как крах цивилизации, основанной на ненависти, чудовищном в себелюбии и недоверии к каждому, кто говорит на другом языке, есть этуную пищу. и носит отличную от него одежду. Это была односторонне механическая цивилизация грохочущих машин, мир технологий, которая обеспечивала комфорт, но не могла дать человеку ощущение справедливости и безопасности. Это была цивилизация, которая обрабатывала металл, расщепляла атом, создала мощную химию и понастроила сложные и опасные машины. Она сосредоточила свое внимание на технике, совсем забыв о личности. И теперь ничего не стоило нажать кнопку и уничтожить далекий город, не зная и не желая узнать жизни и обычаев, мыслей и надежд, устремлений народа, который ты уничтожал. Он вел машину, останавливался перекусить и снова садился за руль. Он глядел на кукурузные поля и краснеющие яблоки в садах, слушал шум косилок, вдыхал запах клевера, но стоило ему взглянуть на небо, как он ощущал всю тяжесть нависшей опасности, и он понимал, что Фландерс был прав. В любой момент могла разразиться раковая буря. Но не только новости о приближающейся войне заполняли колонки ежедневных газет, и звучали в пятнадцатиминутных комментариях. Непрестанно говорилось об угрозе со стороны мутантов, и народу постоянно внушалась необходимость быть бдительным по отношению к ним. А ещё продолжались бунты, ещё линчевали мутантов, ещё грамили магазины технических новинок. Но появилось и нечто новое. По всей стране расползались слухи, И в ресторанах, и в магазинах, и в ночных барах больших городов можно было услышать о существовании другого мира, нового мира, где можно начать жизнь заново, куда можно скрыться от тысячелетней неустроенности нынешнего мира. Вначале пресса отнеслась к этим слухам недоверчиво. Потом появились осторожные статьи со скромными заголовками, А радиокомментаторы, поначалу не менее осторожные, скоро отбросили всякую сдержанность. И через несколько дней сообщения о другом мире и о странных людях с лучистыми глазами, которые разговаривали с кем-то, всегда с кем-то, и утверждали, что явились оттуда, занимали столько же места, сколько сообщения о войне и мутантах. В мире ощущалась тревога, какая возникает у человека, когда в тишине ночи вдруг раздаётся резкий звонок телефона.